Глава 21. После победы. Нас разбудила пальба. Стреляли и вдали, и где-то совсем близко. То атакали автоматы, хлопали одиночные выстрелы. В окне медленно мигали то бледно-зеленые, то розовые отцветы ракет. Стремительно проносились красные черточки полевых трасс. Со двора слышались громкие голоса, смельное пение. «Я не понимал, что происходит. Неужели напоследок еще бой? Или бомбежка?» «Война кончилась! Салютуют!» «Б» стоял у окна темной, широкой, сутулой тенью. Алексей лежал на матрасе и в голос плакал. «Война кончилась! Победа! Всем радость какая!» А я в тюрьме. За что? Ну за что же такое несчастье? Так мечтал о победе. И в тюрьме. Он плакал, по-мальчишески сипло, колотил кулаками матрас в пол. Бет через плечо материл его, но без злости, утешая. Да не конюш ты, как баба. Я в тюрьме, я в тюрьме. Ну и я тоже в тюрьме. Они больше тебя виноваты. И я тоже мечтал, и он мечтал. И я стал утешать не столько их, сколько себя. Ладно, товарищи, конечно, все мы не так хотели встретить победу. Конечно же, нам плохо, очень плохо. Но ведь победа, войне конец. Это же радость всем. Такая великая радость. И нам потом лучше будет. Давайте хоть на минуту забудем про наши личные несчастья, про тюрьму. Давайте просто порадуемся, как наши там дома радуются. Радуются, потому что про нас еще не знают. На, кури, чтоб дома не журились. Б. Свернул толстую сигарку Он угрюмо кряхтел, дымил и тоскливо матерился, глядя в окно. Алексей тоже закурил, притихл. Только изредка, тяжело, сопливо вздыхая, приговаривал. «Так вот, значит, дождался, а дома жду с победой. Лучше бы не убило, лучше бы покалечило». А оттуда, с воли, то затихая, то опять нарастая, доносилась пальба. Вспих, вспыхивали ракетные сполохи, и решетки в окне становились еще темнее, совсем черными. Далеко-далеко звучал не членораздельный, но веселый голдеж. Через несколько дней Алексея увели в трибунал. Осудили его на 10 лет. Он оказался контрразведчиком. Рассказал об этом Б. А меня боялся, ведь ты 58-я, значит антисоветчик, еще придушишь как чекиста. Мы остались вдвоем с прокурором. Нас ежедневно водили на прогулку, в отбор с большим газоном, усыпанным желтыми одуванчиками. Начали зацветать высокие кусты сирени. Б. истово маршировал. «Давай, давай ходить, тренироваться надо. Вот погонят в этап, пропадешь, если ноги отвыкнут». Когда возвращались в камеру, его раздражало безмолвие. «Ну чего ты все молчишь? Давай поговорим за что-нибудь, за баб, за то, как жили до войны!» Но говорить с ним было трудно. Мои воспоминания об ИФЛИ, о московских театрах, о работе с немцами на фронте он слушал, нетерпеливо скучая, чаще всего недоверчиво. «Может, ты сам думаешь, что это правда, но это потому, что ты жизни не знаешь». «Ты не сердись, но ты елоп. Ты пойми, через это и сидишь теперь». Зачитался. Глаза испортил на книжках и мозги тоже. Ведь эти фрицы с тебя смеялись и со всех таких, как ты. «Ну ты мне не рассказывай, что ты знаешь. Это ты воображаешь, а не знаешь. Ведь это же логика. Дважды два. Ты кто для них?» «Красный, советский, комиссар, да еще еврей, юды, они тебя в ложке воды утопить рады, но раз они в плену, раз у тебя наган, а у них плен, они и представляются, геносы, геносы, гитлер-капут, а ты веришь, нет, ты мне не рассказывай, что ты знаешь, а я нет, это понимать надо». А то, что я видел их меньше, чем ты, и с ними никогда не говорил, так я все равно лучше понимаю. Они тебя охмуряли. Это тебе еще повезло, что только десятый пункт дали. Болтун и все. Больше пяти лет не потянет. А через твоих фрицев мог полден заиметь или шпионаж, или измену родине. А за это, между прочим, шлепают. Переубедить его было невозможно». Он просто не слышал возражений, снисходительно ухмыляясь, заговаривал о другом. Подробно и смачно рассказывал о своих любовных и служебных успехах. Вспоминая о фронте, он многословно описывал романы с врачами, медсестрами, связистками, вспоминал, как отбил у начальника штаба дивизии, редкостного повара и какие диковинные блюда готовил этот повар. Иногда мы ссорились, и я, обозлившись, начинал объяснять ему, что он был пиловым захребетником, что он из тех, кому война была родной мамой, и советовал не развлекать фронтовиков сладкими воспоминаниями о бабах, сытых конях, о поваре, о портном и штабных склоках, а то еще хорошо, если насуют матюков, более нервные могут и по зубам дать. Он тогда свирепел, кричал, что теперь видит, что я недаром заимел десятый пункт, что у меня идеология такая вредная, что дальше некуда, что я демагог, рассуждаю как анархист, что это партизанщина, уравниловка, не марксизма и жизни. Час-другой мы молчали, он угрюмо сидел в своем углу или на стульчаке, который служил нам креслом насвистывал тоскливые мелодии и, наконец, величественно заговорил. «Ну чего ты скис, як простокваша ваша? Ну я погорячился. Так ты же первый завел свою демагогию. Ты все по книжкам жить хочешь. Ах, идеалы, ах, благородные чувства, как в театре. Это все интеллигентские пережитки, а я из рабочей кости» имею такую пролетарскую закалку, такой партийный опыт и еще юридическое образование, в таких котлах варился, что тебе и не снилось. Он никогда не обижался надолго, то ли от неодолимой потребности иметь слушателя, то ли по расчету, ведь мы могли еще долго оставаться вместе и вместе попасть в этап, то ли от природного добродушия, но он очень быстро забывал обиды. Под конец я просто перестал ему возражать, убедившись, что он безнадежен, я покорно слушал, лишь изредка огрызаясь, когда он слишком приставал. «Ты шо отворотился? Я тебе свою душу выкладываю, а ты ноль внимания!» Он рассказывал, как в 1939 году был мобилизован на разгрузку тюрем. Его вызвали в Москву и включили в комиссию, которая разгружала бутырки Мы тогда за месяц 20 тысяч человек на волю отпустили. Но более подробно о том времени он явно не хотел говорить. Мрачнел, становился немногословен, сух. Тогда, в 37-м, при этом Ежове допускали сильные перегибы. Я никогда НКВД не ведал, был особый прокурор при НКВД, он там и санкции давал, и надзор осуществлял. Ну, правда, они там с ним не очень панькались. Подписывай бумаги и молчи в тряпочку. Дела особой государственной важности. Допускали там всякое, вредительство и вообще, но тогда установка на бдительность была то молодые горячие, конечно, зарывались. Я вот еще в 35-м написал в журнал «Советское право» заметку, предлагал, чтобы время заключения последствия не учитывать срок отбытия наказания. Молодой был энтузиаст. Так мне сам Вышинский отвечал. Он большую статью написал про все разные предложения молодых юристов, и там променял что товарищ б увлекается и готов нарушить элементарные нормы правопорядка. Вежливо написал, но с подковыркой. Ну вот, теперь я могу радоваться, что мое предложение не прошло. Мы с тобой уже второй месяц следственные, а срок идет. Чаще всего и дольше всего он говорил о своем деле. О проклятых клеветниках, бездушных следователях, и юридически неграмотном прокуроре, несколько раз спускался в рассуждение о будущем. «Нет, все теперь с прокурорством концы. Ни за что, ни за какие гроши. Если даже оправдают чистую. Но если осудят, а потом амнистия, так меня уже никто и не назначит прокурором. Какой же этот прокурор, если имел судимость? Это же абсурд. Но я и сам не хочу». «Нет, макам, пойду в адвокатуру, защитникам, образование имею, опыт, дай Боже, а знаешь, как загребают адвокаты? Большие тысячи, и своим добрым сердцем это куда легче защищать, чем обвинять. Однако многоопытный юрист Б. ничего не знал о существовании ОСОО. Когда я рассказал, что трибунал фронта отклонил мое дело и следователь сказал, что меня могут передать на особое совещание, он уверенно заявил. «Это он тебя на понт берет. Какое там совещание?» «Это при Ежове тройки были, а теперь полная законность. Или трибунал, или подписывать 204-ю и прекращай дело. Нет, это он тебя на слабо покупает». Из соседней камеры нам стучали, но как-то бестолково. Однажды утром, когда нас, как обычно, вели на оправку и выливать парашу, я увидел соседей, двое хорошо одетых пожилых мужчин, явно иностранцы. Один с смуглый, седой, другой бесцветный, сильно похудевший толстяк. У меня еще оставались украденные в три Фридриксдорфе книги, Был и карандаш, я нарисовал тюремную квадратную азбуку латинскими литерами и вскоре, опять встретившись с соседями на лестнице, неприметно сунул одному из них в карман. В тот же день мы стали перестукиваться по-немецки. Один из них оказался испанским консулом в Данциге, второй владельцем каких-то заводов тоже в Данциге. Перестукивался только консул. Я представился ему. Советский офицер, обвиняемый в должностном проступке, сообщил все, что знал о безоговорочной капитуляции. Один солдат дал нам на Курева страницу газеты. Вскоре мы выстукивали целые дискуссии. Вежливый испанец не столько спорил, сколько спрашивал. «Как вы думаете, какова будет судьба Испании?» как скоро советизирует Польшу. Будет Россия воевать с Японией? Расстреляют ли нас? Бэ раздражало, что я часами, сидя у стены, которую закрывал от волчка выступ печки, перестукивался. Сперва он тоже заинтересовался, спрашивал, что он, а ты что? Но потом стал ворчать. «Да пошли ты его, фашиста! Да что ты ему доказываешь?» Да ну, что ты стучишь, как тот дятел? Вот услышит дежурный, пойдем в канцер. Ну брось, ну хватит уже, давай поговорим. В иные минуты он бывал мне гадок, влюбленный в себя, озабоченный своим авторитетом, своим благополучием, своим телом, чтобы мышцы не дрябли, чтоб ни кожа, ни ногти не испортились. А ведь скольких он сам загнал в тюрьму, давая санкции на аресты, скольким требовал долгие сроки, а то и смертные приговоры. И если он бил своего шофера, то как же он обращался с последственными? Как избивал их вот этими широкими, розовато-белыми руками с хорошо ухоженными ногтями? Он и в камере часами наводил маникюр щепочками, осколками стекла. И как он должно быть подличал, как изворачивался ради своего преуспеяния. И все же по природе он был скорее добродушен. Он больше хотел нравиться, чем пугать. В молодости, вероятно, был заводилой, первым парнем в компаниях. Мог и увлечься книгой, фильмом, чужой судьбой. С годами такие увлечения становились короче, поверхностнее, Их вытесняли и подавляли служба и личные дела. В тюрьме он как бы вернулся, возможно, только временно, первоначальным основам своего мировоспитания. С него сходил всякий жир. Иногда он хотел поговорить за жизнь, за литературу и вообще. Рассказы о Короленков, о его защите не видно обвиненных мултанских крестьян Бейлисе, О том, как он протестовал и против контрразведки, и против ЧК, он слушал особенно внимательно, неподдельно восхищался. Да, вот это человек был, это я понимаю, герой высшего класса, хоть и без юридической подготовки и беспартийной. Ты точно знаешь, он в СР не вступал? Да, брат, душа у него была, как говорится, благородная. Ну да, я, конечно, материалист, Истман и Диамат сдавал только на отлично, но я понимаю, что есть и такой факт, как душа. Конечно, тут имеются разные факторы, экономический и политический, так сказать, морально-политический, классовый базис и так далее и тому подобное. Я все это понимаю насквозь и даже глубже. Но ты возьми обратно. Товарищ Ленин кто был? Дворянин. А товарищ Марс и Энгельс Они же из буржуазной и отчасти даже из капиталистической интеллигенции. А что, у нас партии нет бывших даже князей или помещиков, тот же Андрей Януаревич Вышинский или, например, чечерин И ведь все пошли против своих экономических классовых интересов. А через почему, я спрашиваю вас? Вы скажете, сознательность? Конечно, сознательность играет решающее значение но обратно же нам, марксистам, известно, что именно бытие определяет сознание, а не наоборот. А бытие у этих товарищей такое, что у других сродственников определяло совсем другое сознание, буржуазное или даже почище, аристократическое. В чем же тут, как говорится, по-народному заковыка? Так я вам, товарищи, на это отвечу со всей ответственностью. Увлекаясь, он всегда обращался ко множественному числу, глядя куда-то поверх меня, и говорил все громче с, трибун, с трибунными интонациями. Тут мы имеем дело с фактом души, с фактом, который еще изучает наша марксистская наука в смысле психологии, юриспруденции и, возможно, даже медицины, поскольку имеется категория душевных болезней. Однако этот явный факт является даже существенным фактором, поскольку зачастую играет большое значение в политической и гражданской жизни, а также в литературе и в криминалистике. Так что душа есть факт, а не реклама. А у этого Короленки была, я тебе скажу, великая душа. И хоть, конечно, он допускал идеологические ошибки и не имел правильных понятий за пролетарскую революцию и основы марксизма-ленинизма, но, с другой стороны, тут имели смягчающие обстоятельства, поскольку воспитание, возраст и вообще социально-историческая обстановка. А с другой стороны, я как хочешь Но по совести тебе скажу, такого человека я всегда уважать буду и даже любить сердечно и душевно. Вот именно, душевно. Б. Вызывали в трибунал с прогулки. Он так встревожился, что не попрощался. После суда, как положено, его отвели в другую камеру. Недели через две во время одинокой прогулки я увидел его издали, Нескольких арестантов вели из бани. Он дружелюбно закивал, поднял руку с растопыренными пальцами. Пять лет. В тот же день надвератель принес мне горсть табаку и спички. От того майора, что с вами сидел. Этот подарок настрогал и снова напомнил Короленко. Ищите человеческое в каждом человеке. Добрые позывы в душе бывшего прокурора бывали не слишком частыми, но неподдельными, а мою неприязнь к нему ослабляла еще и благодарность за дельные юридические советы. Это он объяснил мне, что я вправе настаивать, требовать, чтобы позволили писать показания собственноручно, а что при окончании следствия, согласно 206 статье УПК, мне должны показать все Все следственное дело в присутствии прокурора, и я могу заявить ходатайство о вызове дополнительных свидетелей о приобщении новых материалов. Этими советами я воспользовался. Следователь Виноградов и прокурор Заболоцкий были неприятно удивлены, когда я вежливо, но решительно сказал, «Ничего подписывать не буду, пока не ознакомлюсь со всем делом» как мне положено по закону, и пока в протокол об окончании следствия не будут включены мои ходатайства. Прокурор злился. «Вы что же, не доверяете следственным органам? Вы что, не понимаете, что вы так еще хуже показываете свое враждебное лицо? Я доверяю советскому закону, и поэтому настаиваю на исполнении его». Вы спешите меня обвинить еще до окончания следствия и до суда. Это противоречит советскому закону. Вы только что объявили, что исполняется 206 статья УПК. Вот я и прошу, чтобы она исполнялась точно. Виноградов шепнул ему. Он же сидит в одной камере с этим «Б». Заболоцкий глядел угрожающе. «Кто, кто это...» Вас подучил разводить такую демагогию и формализм на следствии. Лучше скажите по-хорошему. Я не развожу демагогию, и это не формализм, а дух и буква советского закона. Кто учил? И вы, исследователь, вы же не раз говорили, что надо строго соблюдать закон, что нельзя его нарушать. Вы арестовали меня и обвиняете, хотя я никаких законов не нарушал. А сейчас за то, что я настаиваю на соблюдении закона, вы же меня оскорбляете. Никто вас не оскорбляет. Очень много вы о себе понимаете. Дай ему, пускай читает. Забоводский ушел, надувшись. Виноградов, оставшись наедине, стал вежлив, протянул папиросу. Только вы не копайтесь. Вы же все эти протоколы сами подписывали. На мутно-зеленой папке черный штамп. Хранить вечно. Вечно. Канцелярская чернильная тоска, исписанная бумажной кучей. Кислая физиономия трусливого невежды в золоченых погонах. Тяжелые стены тюрьмы, за ними развалины чужого города. Голод, мучительно сосущий в гортани и в животе. Слащавый дурман папиросы. Еще на две затяжки. Хорошо бы попросить парочку. И темно-серые прямые буквы в темно-серой рамке. Вечно. Почему вечно? Так установлено по закону. Это нужно, значит, чтобы ни один враг, отбыв наказание, не мог впоследствии укрываться, замести следы, пролезать куда не положено. И вообще, таков законный порядок на случай, если вдруг запущена ошибка. Что можно было поправить. Наш закон гарантирует полный объективизм, и, а вы недоце, недо, недооцениваете. Первая же страница дела оказалась неожиданной. Это было письмо инструктора политодела капитана Бориса Кубланова в редакцию «Красной звезды», написанное еще осенью 1943 года. В вашей газете появляются статьи, подписанные Копелевым. Он был в 1927-1929 годах одним из активных вожаков троскистого подполья в Харькове. Он пособник известных врагов народа. Далее следовал список имен, в большинстве мне вообще незнакомых или известных только по-наслышке и совершенно фантастические факты. Бориса Кугладова я хорошо помнил самоуверенный горлан из мелких вожаков Комсомолии. В 1934-1935 годах он был студентом и порторгом третьего курса философского факультета в Харькове. Я тогда перескочил с первого курса на третий. После летних терзборов, после армейских харчей и очень плохой воды наш студенческий батальон отбывал сборы педагогов. В степи за Мауриуполем я долго болел и за это время догнал третий курсников. Законспектировал первый и второй «Таба капитала» курс «Истории философии» от Фаллица до Канта, «Историю Европы», «Историю России» и «Украины», а «Историю партии» я и раньше знал сверхпрограмм. Кубланов встретил меня с явно неприязнью. Ему не понравился уже скачок через курс. Сам то сам-то он тянул хвосты из-за перегрузки общественной работой. Но меня он не мог упрекнуть в пассивности. Я работал секретарем редакции университетской многотиражки и у себя на заводе продолжал бывать, вел занятия по обмену опытом рабкоров. Тем более злило его, что на семинарах по истории ВКПБ и по Диамату он старый комсомолец и член партии, Уступал выскочке, который и комсомолита был едва-три года, но позволял себе наглость уличать его, партийного руководителя курса, в недостаточном знании работ Маркса и Ленина, решений съездов и фактов истории.